Федор проснулся среди ночи с сильно колотящимся сердцем. Через некоторое время он осознал, что уже не сидит на раскладушке, обливаясь потом, а стоит возле окна, глядя в плохо освещенный двор. В мире что-то изменилось, но он не сразу сообразил, что. Медленно провел рукой по глазам и неожиданно понял, что знает, кто убил Виктора. «Да не может этого быть!» — пробормотал Федор. «Тогда как же...» Он принялся расхаживать по полу пустой комнате, наступая на полосы лунного света и запустив руки в волосы. Мозг лихорадочно сортировал факты. Все они складывались в идеальную цепочку. Все, кроме убийства реквизитора. Здесь цепочка обрывалась, однако Федор не чувствовал растерянности. Вероятно, существует еще что-то, чего он не знает, но ведь самое главное ему теперь известно — Федора просто распирало немедленно позвонить Тарасову, но, посмотрев на часы, он решил дождаться утра. Однако ждать было трудно, невыносимо. Он ходил из угла в угол и раз за разом перебирал в уме то, что подтолкнуло его к разгадке. Кем-то брошенное слово, случайно обронённая фраза, странный поступок. «Да, пока что это действительно лишь догадка». Нужно хотя бы одно малюсенькое доказательство его правоты, и можно идти к Зимину, тормошить его, заставить взглянуть на вещи своими глазами. Но если догадку ничем не подтвердить, зимин просто от нее отмахнется. У него наверняка свои догадки имеются. Первым делом, решил Федор, отправлюсь в театр встретиться с Анной Забеленской. Тарасов говорил у трупы сейчас утренние репетиции. Задам Забеленской всего лишь один вопрос, и если ответ будет таким, как я думаю, во вторую очередь съезжу в офисное здание, с крыши которого сбросили Ларису Евсееву. Поговорю с кем-нибудь из администрации, и тогда все станет окончательно ясно. Он еще долго бродил по комнате, потом лег на раскладушку, закинул руки за голову и неожиданно для себя заснул, причем мгновенно будто провалился в темную пропасть. Он спал без сновидений до позднего утра. Разбудило его солнце, добравшееся до лица и пощекотавшее ресницы. Фёдор поморгал и закрылся рукой. Потом сел, испугавшись, что случилось нечто важное, а он все проспал. Вспомнил о ночном озарении и озабоченно посмотрел на часы. Половина одиннадцатого. Вместо того, чтобы бежать в душ, он сразу же позвонил Тарасову, но тот не ответил. Федор звонил еще и еще безрезультатно, тоже мне напарник, разозлился он. А если мне срочно нужна помощь? Кстати, помощь мне действительно нужна. И где он? Ладно, поеду в театр, по дороге буду звонить ему, авось он все-таки объявится. Наскоро собравшись, Федор внезапно резко остановился перед входной дверью. Не забыл, где ты находишься? спросил он у самого себя. В квартире Виктора, который никому ничего не рассказал, не попросил о помощи и поэтому погиб. От этой мысли Мороз пробежал у него по коже. Он поспешно достал мобильный телефон и вызвал Зимина, но тот сбросил звонок. Может быть, находился на совещании или сидел в засаде. Тогда Фёдор позвонил на свой домашний номер, решив оставить сообщение на автоответчике. «Верный способ сохранить информацию для полиции, если вдруг дело дойдет до того, что в его доме будут хозяйничать полицейские». «Но пока-то мне ничто не угрожает. Я не свидетель преступления. Какой смысл за мной охотиться?» Фёдор немного успокоился и вышел, наконец, из квартиры. Возможно, нужно было отправить Тарасову СМС с именем убийцы, но ведь неизвестно, где и с кем находится сейчас режиссер. Вдруг он против воли выдаст себя неосторожным взглядом или репликой? Зимину писать не хотелось. Вдруг я все таки ошибаюсь? Зимин посчитает меня самонадеянным идиотом и будет прав. Или он уже сам напал наслед настоящего убийцы, а я только отвлеку его своими догадками. Ведь могу же я ошибаться? Отказавшись от мысли рассылать сообщения, Фёдор прыгнул в машину и поехал в театр. Он изо всех сил старался успокоиться, но адреналин бушевал в его крови, не позволяя мышцам расслабиться. Припарковавшись неподалеку от здания театра, Федор заметил, что до крови прикусывает губу. «Спокойно, не пугай людей своей безумной рожей!» мысленно прикрикнул он на себя. К его невероятному огорчению репетиция уже началась, и вытащить из зала Забеленскую не представлялось возможным, Проспал, бездарно проспал. Возле репетиционного зала слонялся Митя Корабельников, который, завидев Фёдора, невероятно оживился. «Здрасте», — сказал он заговорщическим тоном, шагнув ему навстречу. «Я вам позвонить хотел. Я знаете, что узнал?» «Что?» — спросил Фёдора, стараясь вести себя как обычно. «Я узнал, то есть я подслушал. Следователь вас проверяет». «Ну да», — Фёдор хмыкнул. «Изучает мою родословную? Он считает, что вы появились как раз в момент расследования убийств и теперь пытаетесь всех запутать и завести следствие в тупик». «Значит, он глупее, чем я думал», — ответил Федор. «Хотя, может быть, он и прав. Впереди действительно тупик, а я на слишком большой скорости вхожу в поворот». «В какой поворот?» — не понял Корабельников. Неважно, бросил Федор. Кстати, следователь сейчас тут. Был, но уехал. Его срочно вызвали. Ясненько, пробормотал Федор. Извини, но мне пора. Очень срочное дело. Он решил, пока идет репетиция, съездить в офисное здание, с крыши которого столкнули Ларису Евсееву. Очередность проверки фактов не имеет значения. Главное, чтобы его догадка подтвердилась. Но в душе он был уверен, что прав. На лестнице он нос к носу столкнулся с Актюбинка, который легко взбегал по ступенькам. «Ух ты, какая рубашечка!» — воскликнул актер вместо приветствия, озарив Федора своей фирменной белозубой улыбкой. Тот внутренне поежился. Действительно, его рубашка была ярко-голубой, заметной, «Надевать такую именно сегодня ему ужасно не хотелось, но другой свежей просто не нашлось. Может быть, вечером я уже переберусь в свой собственный дом?» — подумал он и посмотрел Актюбинка прямо в глаза. Его зрачки показались ему маленькими черными дырами, сворачивающими пространство. Встряхнувшись, Федор непринужденно ответил. «Ваш театр наряжаюсь как на праздник, а вы на репетицию опаздываете». На репетицию опаздывать смерти подобно, но в родном театре всегда найдется дельце для артиста. Актюбинка еще раз улыбнулся и побежал дальше, а Фёдор сделал еще несколько шагов по ступенькам и увидел, что у подножия лестницы, опираясь на трость, стоит хмурый Тройченко. «А, это вы!» — проворчал он, подняв глаза на Фёдора. «Меня из-за вас допросами замучили. Хоть из театра беги!» «Провели меня на Микине, заставили признаться». «Это не мы, а следователь», — ответил Фёдор. «И признаться всегда лучше. Разве вам теперь не легче дышаться?» «Нет», — сразу же ответил Троиченко, мотнув головой. «Легче было, когда никто ничего не знал». «Поздравляю, вы отличаетесь от большинства людей на свете». Федор махнул рукой и поспешил ретироваться. Однако уехать из театра без всяких препятствий у него не получилось. Уже на улице он столкнулся с Сударевым, свежевыбритым и принарядившимся, строгательным букетиком фиалок в руках. У кого-то день рождения? спросил Федор, приостанавливаясь. Это вовсе не подарок по какому-то случаю, важно ответил гуру, а просто знак внимания. Федор хмыкнул. Тарасов тоже говорил ему что-то насчет того, что женщин, как кроликов, необходимо подкармливать комплиментами и подарками. Тогда они будут белыми и пушистыми. Но вот в жизни Фёдора это правило не работало. Женщины обычно бегали за ним, даже если он их ничем не баловал. «Надеюсь, дама вашего сердца любит фиалки», — заметил он на прощание. «Моя бабушка добавляла их в варенье. Получалось очень вкусно». Слегка озадаченный, Сударев шевельнул бровью и пошел своей дорогой. Федор же почти бегом побежал к своему автомобилю, но не успел взяться за ручку дверцы, позади него раздался голос Зубова. «А, вот и наш антиквар! Давненько не заходили. Ну как, Все еще занимаетесь изучением театральной коллекции?» Главный режиссер только что выбрался из автомобиля и сделал несколько шагов навстречу Фёдору, протягивая руку. Фёдор тоже сделал несколько шагов и руку пожал. «Да, у вас невероятно интересные экспонаты. Если бы не трагические события последнего времени, я бы непременно поговорил с вами об антиквариате. На шее Зубова сегодня красовался бежевый платок в бордовую крапинку, хотя на улице было довольно жарко». «Мой дед, видите ли, собирал музыкальные шкатулки. Вы разбираетесь в музыкальных шкатулках?» «Немного», — ответил Федор, заметив краем глаза, что к ним легкой походкой направляется Марьяна Гурьева. Она только что появилась из переулка, увидела Зубова и теперь не сводила с него глаз. Тот почувствовал, вероятно, ее пристальный взгляд и повернул голову. «Марьяна?» Сказал он с легким оттенком неудовольствия. «Разве ты сегодня репетируешь?» «Нет, пришла поговорить с вами». «Интересно, каково это — быть на «вы» собственным мужем?» — подумал Фёдор. И тут Прима, наконец, обратила на него внимание. «Букалев, кажется», — спросила она, обнаружив отличную память. «Доброго вам дня! У вас потрясающая рубашка!» «Спасибо!» Федор прижал руку к груди и быстро сказал, обращаясь к Зубову. «Обязательно продолжим наш разговор, а пока спешу откланяться». «Вот идиот!» — ругал он себя, забираясь в свой автомобиль. «Спешу откланяться! Как персонаж какого-нибудь водевиля!» Он положил руки на руль и почувствовал, что у него дрожат пальцы. «Только бы пронесло! Не так-то просто смотреть убийца в лицо и ничем себя не выдать!» Он поспешно пристегнулся ремнем безопасности и вновь набрал номер Тарасова. Его так называемый напарник по-прежнему не брал трубку. «Зимину, выходит, звонить бесполезно», — подумал Фёдор. «Если он меня в чем то подозревает, то выслушивать мои доводы точно не захочет». И тут телефон тренькнул, выплюнув на экран сообщение от блудного режиссера: «Хозяйка индийского ресторана. Не могу». Прекрасно, пробормотал Федор вслух и повернул ключ в замке зажигания. Потом все-таки не выдержал и написал в ответ. Раскрыл убийство, еду, улики, нажал на газ и тронул машину с места.